Кэтрин. Кэтрин не до конца понимала, что вообще происходит с этим щенком. Он просто не хотел есть. Он не делал ничего особенного, не стонал, не скулил, не гавкал. Он просто не ел и смотрел на нее своими добрыми карими глазами, просящими помощи от нее. Она уже связалась с несколькими лучшими ветеринарами в городе, потом со своим отцом, который связался уже с лучшими ветеринарами, известными только узкому кругу лиц, где одних денег недостаточно, чтобы получить помощь. И потом анализы, и потом снова консультации, и новые анализы. И все говорило об одном – собака полностью здоровая. Об этом говорили все и все, только не одно «но». Его глаза. Кэтрин видела в них смерть. Да, она была молодой, но все же журналисткой, которая бывала много где и много чего видела. Смерть нельзя с чем-то спутать. Смерть везде одинакова. И сейчас эта смерть сидела внутри этого зверя и смеялась над ней. Ей надо было что-то делать. Это странное что-то. Что-то еще, когда все уже сделано когда все сказали, что ничего делать не надо. Она хотела поговорить с Густовым. Ее картина счастья с ним была под угрозой. Он ей доверился. Доверил этого щенка, который просто перестал есть на второй день. В ее планы не входило звонить ему самой, да еще так рано. Мужики всегда не выдерживали суток, но не он. Он был другой. И это казалось ей судьбоносным не такой, как другие, и созданный только для нее. И он должен ее понять. Она не виновата, что щенок не ест. Она сделала все, что можно было, что требовалось, и, может, ничего и страшного, и все же надо позвонить ему». Густав почти сразу взял трубку. «Да, Кэтрин, привет!» Первым делом, конечно, она лгнулась. «Густик, я... Как дела у тебя?» Ей уже не хотелось говорить про кого-то еще, кроме них, кроме их будущего, кроме счастья, которое их ждет. «Отлично! Занят немного только. Как там Доби? Она замялась. «А что с ним?» Ты да всё с ним в порядке? В конце концов, чего она, она придумывала? Куча врачей, массы средств современной медицины, забешенные деньги не нашли вообще никаких даже поводов волноваться. Не то чтобы какие-то недуги. А отдавать щенка ему обратно все равно через неделю. Вот он уже вроде и кушать просится. Добивик, отлично. Не пойму только, когда хочет есть. «Ну, отлично! Я посоветовал с парой знакомых врачей, они сказали, что такое бывает. Так что мы увидимся!» Конечная фраза выскочила просто на излете. После полного набора слов и плохо сочеталась с последней фразой Густова. Стало выглядеть, будто она его и не слушала. «То есть я хотел спросить, может, мы как-нибудь погуляем, когда ты освободишься?» «Конечно, конечно, погуляем!» «И я еще хотела спросить насчет щенка!» Густав перебил ее. «Кстати, да! Я же хотел забрать его пораньше!» «Почти все закончил! Быстрее, чем ожидал, я заберу его!» а «Как насчет послезавтра днем? Часа в три!» Кэтрин выдохнула с облегчением. «Да, конечно!» «Мы же погуляем тогда?» «Да-да, обязательно. А что ты хотела сказать насчет Добби? А то я перебил, с ним же все хорошо». «Да нет, ничего!» Она нежно улыбнулась в трубку. «Просто мне кажется, что я уже начинаю по тебе скучать». Поговорив еще несколько легких минут, пожелав спокойной ночи Кэтрин, положила трубку, И, встав из-за стола, направилась к холодильнику. Красная сухую из бургундии стояла на дверке. Налив полный бокал, она выпила его наполовину и улыбнулась. Скоро он будет с ней. У них идет все как надо. Она умеет заботиться о своей второй половине, уж точно сможет позаботиться и о нем, как он будет заботиться о ней. Кэтрин повернулась и снова встретилась глазами со щенком, который лежал в точно таком же положении, что и с самого утра. «Да все с ним в порядке», — подумала девушка. «Просто грустит по своему хозяину. Чего разволновалась? Он отдал мне собаку на передержку. Я все делала и делаю, как надо. Ну, мало ли не ест. Всякое бывает. Другие бы и никаких анализов не делали. Не то, что уж прием у лучших врачей». Всех на уши поставил, и ради чего? Нет же повода даже. Тыщенок с вами, все совсем молодой, сам по себе не помрет. По анализам все в порядке, значит и жить будет. И в конце концов, даже если и помрет, то не в эти три дня. А дальше Густов разберется сам. Такой мужчина в чем угодно сам разберется. Что мне тут решать? Слишком много у меня ответственности, уже устал от этого Хотя, может, и стоило спросить у него, почему собака перестала есть. Хоть бы в курсе был. Да вздор собачий. Тоже не мое дело. И все, что он спросил, сделала. Собака жила здорово. Видно любому, что здорово. А панику сеять, это все истеричность, с которой избавляться надо. Да и густо вряд ли бы понравилось, что я бью тревогу попусту. Все тут в порядке. Через три дня Меня вообще это не будет заботиться. Заберете себе щеночка. Там пусть помирает хоть через минуту. Это уже не моя ответственность. Моя ответственность теперь быть счастливой. И Густав теперь должен будет об этом заботиться. Надо быть красивой и держать его на поводке покороче. Все это сработает, как и всегда работает. Кэтрин отвернула от собаки глаза и налила себе второй бокал.